холодное осенние ненастья, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями изрезанной многими черными колеями, в длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом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 Красивое лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы ос. В горнице никого не было. И он неприязненно крикнул, приоткрыв дверь в сенце. «Эй, кто там?» в Тотчас след за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая, не по возрасту.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 Что ж тут объяснять? Небось помните, как я вас Любил. Он покраснел до слез И нахмурясь опять зашагал. Все проходит, мой друг, забормотал он. Любовь, молодость, все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Ола. Как о воде протекшей будешь вспоминать. Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит. А любовь другое дело.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 Чудесная весна, они на берегу сидели, река была тиха, ясна. Вставало солнце, птички пели. Тянулся за рекой дол, спокойно, пышно зеленее. Вблизи шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея